Подписал бумагу, что принял нас, и мы были свободны. Поблагодарили Каменевых за их сердечное отношение после всех наших мытарств. Все газеты были полны нами, писали скорее сочувственно. Обед же, которым нас угостили в Смольном, был описан во всевозможных вариантах. Целые статьи были посвящены мне и Каменевой. Пошли легенды которые окончились рассказами, что я заседаю в Смольном, что меня там видели своими глазами, что я катаюсь Калантай и скрываю Троцкого и так далее. Так кончилось мое второе заключение. Сперва германская шпионка, потом контрреволюционерка, а через месяц большевичка, и вместо Распутина повторялось имя Троцкого. Я поехала в следственную комиссию, где сказали, что дело мое окончено, и велели ехать в Министерство внутренних дел. Вошла в кабинет, где какой-то бритый мужчина начал длинную речь о том, что правительство пока высылку за границу отменяет, но что мы будем под надзором милиционеров. Первую неделю нам все же угрожали высылкой в Архангельск. Но доктор Манухин хлопотал за нас, доказывая, что они нас посылают на верную смерть, так как большевики послали своих комиссаров на все дороги, чтобы следить за оттяжающими. Около 20 октября ожидали беспорядков, и я переехала к скромному, добрейшему морскому врачу и его жене. В это время происходил большевистский переворот. Стреляли пушки, арестовывали временное правительство, Посадили министров в ту же крепость, где они нас так долго мучили. Керенский бежал. В городе было жутко. На улицах стреляли, убивали, резали. Доктор, приходя по вечерам из своего госпиталя, рассказывал, как приносили им раненых и убитых. Госпожа Сухомлинова скрывалась со мной. Но 28 октября я переехала еще в более скромную квартиру к одной бедной знакомой массажистке. Верный Берчик переехал ко мне. В середине ноября мы нашли маленькую квартиру на шестом этаже Фурштадской улицы, и я переехала с сестрой Милосердия и Берчиком. Жила как отшельница, ходила только иногда в храм. Как ни странно, но зима 1917-18 годов и лето 1918 года были сравнительно спокойными хотя столица находилась в руках большевиков, и я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности. Пища была скудная, цены огромные, и общее положение становилось все хуже и хуже. Армия больше не существовала, но я должна сознаться, что относилась хладнокровно к судьбе России. Я была убеждена, что все несчастья, постигшие родину, были вполне заслуженными после той участи, которая постигла государя. «Кто не сидел в тюрьме, тот не поймет счастья свободы. На время я была свободна, виделась ежедневно с дорогими родителями. Двое старых верных слуг жили со мной в крошечной квартире, разделяя с нами решения и не получая жалования, лишь ограждали от врагов. Любимые друзья посещали нас и помогали нам. Я верила» что скоро наступит реакция, и русские люди поймут свою ошибку и грех по отношению к дорогим узникам в Тобольске. Такого же мнения был даже революционер Бурцев, которого я встретила у родственников, и писатель Горький, который, вероятно, ради любопытства хотел меня видеть. Я же, надеясь спасти их величество или хоть улучшить их положение, кидалась ко всем. Я сама поехала к нему, чтобы мое место пребывания не стало известным. Я говорила более двух часов с этим странным человеком, который как будто стоял за большевиков и в то же время выражал отвращение и открыто осуждал их политику, террор и их тиранство. Он высказывал свое глубокое разочарование в революции и в том, как себя показали русские рабочие, получившие давно желанную свободу. То, что он говорил о государе и государине, наполнило мое сердце радостной надеждой. По его словам, они были жертвой революции и фанатизма этого времени».